Глава тридцать шестая Мне кажется, что я тону или падаю с высоты на землю, как будто кто-то тянет меня вниз. В ушах свистит ветер. Потом появляются картинки. Сначала всё только мелькает перед глазами. Слишком много картинок. Они друг за другом проносятся у меня в голове. Я стараюсь ухватить хоть что-то, и вот постепенно начинаю различать нечто. Небо, облака, шум крыльев. Вокруг меня лебеди. Посмотрев вниз, я вижу, что подо мной распростерся целый мир. Я лечу. Впереди пятном маячит озеро. Когда мы приближаемся к нему, лебеди начинают переговариваться. Ветер подталкивает меня сзади. Двигает вперед. Это происходит так быстро. Первого лебедя вдруг отбрасывает назад. Падая, он оглядывается по сторонам, бессильно опустив крылья, и пронзительно кричит. Я оборачиваюсь, пытаюсь найти другой путь. Ветер слишком силен. И вот кричит вторая птица. Вдруг я их замечаю. Две линии, пересекающие небо, прямо у нас на пути. Чувствую, как стая распадается, теряет строй. Рассеивается. Я с надеждой лечу прямо на солнце. Раздается звук удара. Третья птица врезается в провода. Я продолжаю махать крыльями. Поворачиваю тело, пытаюсь поймать ветер. Летевшие со мной птицы остаются позади. Но я не могу остановиться. Пока нет. Мне нужно улететь далеко. Я смотрю вниз, на землю. И там, далеко-далеко внизу, Вижу двух человек, большого и маленького. Меня пронизывает холод, когда я понимаю, это мы внизу, я и папа. Мы на тропинке у кромки озера машем руками, как сумасшедшие, и громко кричим. Именно так мы и вели себя в тот первый день, когда на озеро прилетели лебеди.